Откуда-то сверху на них рухнул топорылой собаки Рэйчел бросились в атаку, но их плоть уже слезала с них. Связь с хозяйкой оборвалась, тела разваливались. Существа куклы сдувались, радиус действия значительно больше, чем у тирана, а потеря сил наступала сразу. Рапира сделала выстрел из арбалета, но тот нанёс удивительно мало повреждений. Топорылый без труда выдернул болт из плеча. «Сзади!» Камеры быстро развернулись, С противоположной стороны от Топорылова приземлилась крыса-убийца. Камера приключилась на панорамный обзор, охватывая всю область. И я увидела на ближайших крышах силуэт других злодеев. Живодёра и крысы-убийцы. Топорылый отбросил последний собак в сторону. Она рухнула бесформенной форменной массы обвисшей кожи и мускулов. Собака вылезла наружу и отряхнулась. Ублюдок уже выбрался из мёртвой плоти. «Блядь, блядь, блядь!» — повторила чертёнок. «Моя сила не работает!» «Моё тоже», — сказал Горн. «Отрубили, как выключателем Я закрыла глаза, помочь не могу и советов предложить тоже. «Мы не бессильны», — произнёс мрак. «У нас прочные костюмы, мы умеем сражаться». По связи донёсся голос сплетницы «Он достаточно силён, чтобы разрубить топором автомобиль, и достаточно прочен, чтобы попасть под паровой каток и остаться невредимым». «Тогда бежим», — сказал мрак. «Разберёмся с крысой-убийцей». а потом сматываем. Нужно оторваться. Он не бегун, но и не тормоз. У вас не хватит сил. Вы не сможете убежать. Немного побольше конструктива», сказал мрак. «Решение? Варианты? Идеи?» «Да», сказала Рэйчел. «Вот!» Она развернулась и показала. Обе её собаки прыгнули к крысе-убийце, камеры не были направлены в сторону Топорылова, зато я видела, как все мчатся к злодейке, чтобы навалиться на неё массой. Крыса-убийца обрушилась на собак, полоснув ублюдка вдоль рёбер, но на её пути встала Рэйчел, блокируя последовавшие атаки рукавами куртки из паучьего шёлка. Опасаясь окружения, крыса-убийца вскочила на стену, пробив когтями зеркальное окно, чтобы уцепиться за внутреннюю часть оконной рамы. По её запястьям хлынула кровь. Рапира прицелилась и выстрелила, но крыса-убийца отскочила до того, как болт коснулся её. «Она пометила собаку! Сила мыши-защитница!» — сказала сплетница. «Осторожно!» Камера Висты повернулась к собаке. «Топорылый приближается!» Стояк, Горн и Кнопка развернулись, но Виста продолжала смотреть на животное. В тот момент, когда группа отвлеклась на приближающегося титана, появилась крыса-убийца. Она ударила локтем в горло Горна, подняла ступню, чтобы раздрать ему ногу, но ничего больше не успела. Виста выстрелила прямо в злодейке в спину, затем перекатилась и выстрелила топорылому в грудь. Мгновение спустя мрак окутал области мой наступила тишина, мониторы погасли. Я осознала, что мои кулаки стиснуты, я расслабила их, затем несколько раз сжала и расслабила кисть, чтобы сбросить напряжение. «Наращивание давления», — подумала я. Ситуация снаружи ухудшалась, но подключились азазали. Они установили вдоль верхушек стен металлические столбы, открыли огонь из лазеров — После этого они присоединились к бою с драконообразной горгульей, которая продолжила самоубийственную атаку против обороняющихся кейпов. В результате каждого выстрела от существа отрывались куски плоти, кейпом же она наносила совершенно незначительный ущерб. Металлические столбы расцвели ветвями с затянувшимися серым размытием нанотехнологического ограждения, которое уничтожило всё, что к нему прикасалось. На группе экранов слева от меня стражи Чикаго получили подкрепление и все вместе они углублялись в район, который выглядел как зона боевых действий. Гражданские в панике бежали, героям приходилось противостоять давлению толпы и двигаться медленно и осторожно, сущность угрозы вскоре стала понятна. После того, как они завернули за угол, я увидела нечто, медленно бредущее вперёд, оно было крохотным и несло на спине огромный белый куб. На первый взгляд мне показалось, что это губитель, но это был не он, всего лишь восемь копий самого ужасного члена девятки 8 Сибирий». Одна несла куб, очевидно, контейнер, в котором находились мантаны. Остальные семь следовали простому шаблону. Давали неспешный круг, затем через несколько минут возвращались к кубу, они ныряли через стены в квартиры офисы когда возвращались с их рук, ног и лиц стекала кровь. Я открыла канал связи. «Это Шелкопряд. Не вступайте в бой!» «Мы не собирались, но что, блядь, ты прикажешь нам делать?» спросил тиктон «Восемь Сибири». Даже если их не прикрывали другие члены «Девятки», этот бой нельзя было выиграть. «Нужно бежать». «Бежать? Но гражданские!» «Тоже должны бежать», — сказала я. «Вы ничего не можете сделать. Смиритесь. Вы не можете её замедлить. Вы не можете помешать и делать то, что она хочет». «Мы должны смочь хоть что-то», — ответил он. «Есть варианты», — сказала я. «Но они того не стоят». «Что? Спасение гражданских?» «Ты погибнешь». «Перебила я. Ты сможешь отвлечь их, но ты погибнешь, а гражданские всё равно потом умрут». «В чём задумка?» «Она подчиняется гравитации. Насколько мне известно, она не умеет летать. Но если сбросишь её в яму, она всё равно выберется». «Нет смысла», — сказала Грация. «Нет смысла», — подтвердила я. «Если только нам не повезёт». «Повезёт?» «Нужно уронить ту, что несёт куб, в трещину или дыру, и если она упадёт достаточно глубоко, а куб застрянет...» то ты сможешь отделить её от куба, который нужно будет уничтожить до того, как его коснётся другая Сибирь. Убить всех властелинов, создающих Сибирей. «Может сработать», сказал Вантон. «Если только она не окажется достаточно быстро, чтобы увернуться от трещины», сказала я. «А она может. Если только она не вонзит когти во внешнюю поверхность куба, а она может. Если только другая Сибирь не вернётся до того, как вы сможете разломать куб, а это возможно, поскольку этот куб очень похож на что-то, что сделал манекен. «У нас Грация Акова, а ещё ритм и усилитель!» «Усилитель? Ах да, усилитель. Не думаю, что этого будет достаточно», — сказала я. «Слишком много «если». Как только вы попытаетесь что-то сделать, вы станете мишенью Сибири. А если всё не сработает идеально, то погибнете. А оно не сработает». «Ты хочешь, чтобы мы позволили погибать гражданским?» Я уставилась в экран. Герои сейчас поспешно отступали. Сибирь вскочила на вершину кубы и посмотрела прямо на группу героев. Секунду спустя она спрыгнула в сторону, демонстрирует свою неуязвимость, издевается. «Уходите», — сказала я. «Мы пошлём других. Кто сможет что-то сделать?» «Кого?» Я вспомнила, как быстро переключилась Рэйчел, игнорировав крупную цель и напав на крысоубийцу. Это было немного, но это застало злодейку врасплох, вынудило Топорылова действовать агрессивно вместо того, чтобы медленно и осторожно подбираться ближе. «Меняйтесь. Полетите в Рэдфилд». «Вы специалисты в том, чтобы ограничить и раздавить врага. На ваше место при первой возможности отправятся неформалы и стражу брактон бэй Я не стала ждать ответа. Консоль сообщила о входящем вызове. «Надо идти», — сказала я, закрыла канал связи с Тектоном и ответила на вызов. «Это отступник». Только собиралась связаться с неформалами. «Я слышал. Я уже дал им приказ отступать. Выслал вертолет, чтобы подобрать их. Надеюсь, он сможет снова взлететь». «Вертолет?» «Автопилоты не выполняет команды. Я бы послал их против Топорылова, если бы они...» Он замолчал. «Отступник?» «Один модуль взлетел. На подмогу неформалам». Я слышал о снаружи. Против разбушевавшейся армии Нилбога насекомые помогали невероятно слабо. Кейпы уничтожили противников, убивали их сотнями, но на это уходили силы и время, которые можно было потратить на борьбу с девяткой. Как Джека хотел. В тот самый момент, когда отступник сказал про взлетающий модуль, Один из Азазели замер. Что-то было серьёзно не в порядке. «Что тебе нужно, Шелкопряд? У меня много дел». «Два года назад мне сказали, что мы не можем преследовать Девятку, потому что если неизвестна точка выхода, то портал недоступен. а не только что использовали один из них». «Он в Эллисбурге». «Да. И это самый быстрый путь к Джеко. Сколько времени понадобится, чтобы разобраться с порталом?» «Зависит от того, что мы захотим сделать. Но это не важно. Портал вне нашей досягаемости». «Мы проигрываем, отступник. Мы побеждаем в отдельных боях, но по большому счёту проигрываем. Нам нужно действовать решительно. Нужно всё закончить». «Ты хочешь воспользоваться входом в портал, используя знания его местонахождения?» «Да. Нам просто... Нам нужны кейпы, на которых мы можем рассчитывать во многих смыслах. И мне нужна твоя помощь. Ты можешь предоставить более надёжный модуль? Стрекоза не подойдёт». «Да», — ответил он. «Это можно сделать. Мне придётся пилотировать самому». Если ничего не выйдет, если нас завалит числом, тогда всё. На этом этапе мы не можем позволить себе проигрыш. Но мы не можем не воспользоваться этой возможностью. Снова молчание. Он что-то печатал? Что сейчас происходит? Изоляция Лесбурга трещит по швам. Сибири наносят огромные потери гражданским. Ситуация в Редфилде тоже не из лучших. Твои неформалы будут эвакуированы, если смогут пройти два квартала до вертолёта и не будут перехвачены. Я не представляю, что они смогут сделать против восьми Сибирей. Гораздо больше, чем «Стражи Чикаго». Но этого не будет достаточно. Нам нужны тяжеловесы. Мы знаем, что Джека поблизости нет. Сейчас можно безопасно ввести их в игру. «У нас есть резервы, на мы их приберегаем на потом», — ответил отступник. Джек придерживает свои главные козыри к финалу. Шевалер рекомендовал, чтобы мы застали его врасплох. «В этом больше нет смысла. Хватит сдерживаться. Джек поднимает ставки. Мы должны ему соответствовать. Давай сыграем всем, что есть. Мы заставим его выложить все карты. И, возможно, он допустит ошибку. Он не из тех, кто допускает ошибки. Мы ничего не потеряем, но выиграем время. Возразила я. Кто у нас есть? Танда. Котел предложил услуги двух из лучших членов. Предложили помощь Кейпе Лас-Вегаса, а также посланники. Девчонка Элкот способна предвидеть будущее, но она пытается снизить нагрузку на свою силу так, что она будет помогать только на критическом отрезке времени. В битве с Джеком? Да. Ладно. Это, наверное, разумно. «Слушай, я займусь чем смогу здесь. Постараюсь тебя разгрузить. Попробую найти добровольцев среди кейпов, которые, по моему мнению, могут за себя постоять». «Займись. Буду признательна, если включишь меня в свой список. Прибуду на Пендрагоне через 20 минут. Нужно только захватить инструменты, чтобы взломать портал». «Когда прилетишь, захвати мне насекомых». «Хорошо». И он закончил разговор. Никаких любезностей. Отрадно слышать. Снова в деле.